Второе. И вот уже ветром разбиты, убиты, Кусты облетелы ракиты, И прахом дорожным Угрюмая старость легла на ланитах. Но в темных орбитах Взглянули, сверкнули глаза невозможным, И радости слава, Все в этом сиянье бездонном и дальнем. Но смятые травы печальны, И листья крутятся в лесу обнаженном, И снится, и снится, и снится Бывалое солнце, Тебя мне все жальче и жальче, О, глупое сердце, смеющийся мальчик. Когда перестанешь ты биться?